Ее глаза перебегали по салону часов. Где-то далеко впереди за деревьями прошел трамвай. Как странно! С волнением, стыдом и страхом Муся искала мужа. Его не было. Очевидно, он слушал из боковой комнаты. Вдруг ей пришло в голову, что сзади, на чулке над туфлей, у нее, быть может, дырка. Да, конечно, тот подлец мог надорвать. Она повернула ногу чулок был как будто цел что же я ему скажу если он подойдет когда он подойдет только никакими судьбами ни вас ли я вижу не давно ли вы в париже и не надо вспоминать о петербурге о том что было это потом не здесь и не сейчас я приглашу его к нам, ведь он был приятелем вивиана Но когда же тот кончит? Муся умоляющим взглядом смотрела на Вильсона. Высокий человек с сияющей улыбкой читал несколько скорее, но также утомительно однообразно. Древний старик на председательском кресле спал или очень хорошо притворялся спящим. Глава девятая Витя простился с Кременецкими на Берлинском вокзале расцеловавшись и с Тамарой Матвевной, и с Семеном Исидоровичем. Тамара Матвевна даже всплакнула в ту минуту, когда под дикий крик кондуктора «Посадка» в третий раз поднялась в вагон. Устроив Семена Исидоровича на лучшем месте купе, она два раза спускалась за газетами и за содовой водой. Все это предлагал принести Витя, Но Тамара Матвеевна деликатно не хотела вводить его в расходы. Да и никто другой не мог как следует выбрать то, что было нужно и Исидоровичу, даже содовую воду и газеты. Когда поезд тронулся, Тамара Матвеевна еще долго стояла в коридоре вагона, загораживая проход к неудовольствию пассажиров-немцев. Все кивала головой Вите и что-то наставительно ему кричало, хоть он этого больше никак не мог слышать. Витя был и огорчен отъездом Кременецких, и чуть этому отъезду рад. В Берлине родители Муси были единственные близкие почти свои люди. Витя искренно их любил, ценил их доброту. Но мысль о деньгах без причины сказывалась и на его отношении к Кременецким. Муся еще в феврале заставила Витю переехать из Гельсингфорса в Берлин. Он расстался с ней довольно давно. К Лервилле все переезжали из страны в страну, побывали в Швейцарии, в Англии, в Дании, потом оказались в Париже, но и там были на отлете. Муся хлопотала о Визе во Францию для Вить. Но, как ему в тяжелые минуты казалось, хлопотала не слишком настойчиво. «Теперь это для русских страшно трудно». — писала она ему в Гельсингфорс. Когда Кременецкие перебрались из Польши в Берлин, Муся решительно потребовала, чтобы и он пока переехал туда же. Она хотела, чтобы Витя жил не один, а под надзором ее родителей. Так ей спокойнее, да и им веселее. — Что же делать, что ты не любишь немцев? — писала Муся. Я и сама, как ты знаешь, не очень их люблю. Но теперь война кончена, и обо всем таком надо скорее позабыть. А университет в Берлине великолепный. Об этом какой же спор? Пока что ты будешь там слушать лекции, потом мы увидим. Теперь ведь у всех все временно, и давно пора тебе перестать бить баклуши». Собственно, никаких серьезных возражений против Берлина у Вити не было. Перед войной он с родителями останавливался там проездом и сохранил приятные воспоминания. Там все было чисто, удобно, уютно, шумно и добродушно-весело. Финляндия успела ему надоесть. Сноситься с Петербургом не было никакой возможности и из Гельсингфорса. Витю отталкивал лишь мысль о поступлении в университет, как обо всем вообще, что надолго и прочно могло связать его жизнь. Деньги, данные ему Брауном, растаяли в Гельсингфорсе с необыкновенной быстротой. Витя и сам не мог понять, куда они делись. Правда, можно было заказать костюм и пальто подешевле, купить меньше белья и галстухов...